Возьмите литературные произведения, хоть, например, начало XIX века, и вы увидите, что многие поэты и романисты того времени предавались беспросветной тоске о навеки канувших в вечность днях, как делали задолго до них немецкие минизингеры а еще раньше скандинавские сказочники. О бесследно промчавшимся и, наверное, никогда не существовавшем золотом веке Одинаково вздыхали и ветхозаветные пророки, и мудрецы древней Эллады. Вообще, если верить старым преданиям, то мир с самого своего сотворения только и делал, что с каждым новым днем становился все хуже и хуже. Судя по этим преданиям, мир, в тот день, когда он впервые открылся для публики, должен был быть восхитительнейшим место местопребыванием хотя он, в сущности, неплох и теперь, при условии уметь держаться в полосе солнечного сияния и снисходительно относиться к ненастью. Нет споры, Земля и в самом деле не могла не быть прекрасной на расистой заре первого дня своего существования, когда ноги миллионов людей еще не истоптали в прах свежей зелени А оглушительный грохот тысяч городов еще не отпугнул мирного ангела тишины. В мире и тишине вращалась тогда по своему воздушному пути земля, еще не одягченная злом и преступлениями. Эти прекрасные времена миновали безвозвратно. Спокойное детство и юность человечества, проведенные им под сенью, густолиственных лесов, ужурчащих ручьев, уже давно окончилось. И людской род вступил в пору возмужалости среди волнений, сомнений и надежд. Век мирного покоя был и отжил. Людскому роду дана задача, и он спешит ее выполнить. Но что это за задача? Какую роль играет этот мир, в великих непостижимых предначертаниях промысла мы не знаем, хотя бессознательно и делаем то, что должны делать. Подобно невидимым глазу крохотным строителям кораллов, глубоко на дне морей, созидающим целые острова, каждый из нас трудится и бьется ради достижения собственных мелких целей, не имея и понятия о том, что вместе с тем способствует построению великой мастерской, предназначенной служить недоступным нашему слабому уму целям высшего разума. Не будем же предаваться напрасным сожалениям и скорбем о невозвратных днях, протекших не для нас лично. Наша забота должна относиться к будущему, а не к прошлому. Нашим лозунгом должно служить слово: Вперед! Не будем сидеть сложа руки и в тоскливой праздности созерцать прошедшее, принимая его за готовое уже здание, тогда как оно — лишь фундамент для будущего здания. Не будем зря тратить жизнь на бесплодные слезы о том, что было, или, по крайней мере, кажется нам бывшим, забывая о том, что находится впереди нас. Тоскуя о том, чего нам не было дано, мы только упускаем то, что нам дается и пренебрегаем тем, что имеем в руках ради того, чем не можем овладеть. Много лет тому назад, когда я, сидя по зимним вечерам пред ярко пылавшим камином, зачитывался старыми сказками, мне пришлось познакомиться в одной из этих сказок с доблестным рыцарем. Во многих странах он перебывал, много препятствий поборол, многим опасностям подвергался. Все знали его как многоиспытанного и храброго рыцаря, которому был чужд всякий страх, за исключением, впрочем, таких случаев, когда и самый мужественный человек может почувствовать робость, не опасаясь быть названным за это трусом. Но вот однажды, среди утомительного пути, этот рыцарь без страха и упрека Вдруг стал предаваться малодушной робости, навеянной на него унылым видом той местности, по которой он проезжал. Со всех сторон его окружали необычайные высоты темные мрачные скалы, словно наклонявшиеся вперед и готовые каждую минуту рухнуть и раздавить под собой дерзновенного всадника, рискнувшего забраться в их область. Там и сям зияли бездонные пещеры, в которых могли скрываться неизвестные рыцарю страшилища. А впереди с оглушительным ревом низвергались в бездонные пропасти бурные горные потоки. Кругом сгущался ночной мрак. Уверенный, что на этом страшном пути его ожидает гибель, рыцарь хотел уже повернуть своего верного коня, чтобы вернуться назад в то место, где он раньше видел разветвление дороги и пуститься вперед по другому направлению, где, быть может, окажется меньше грозных опасностей. Но когда он оглянулся назад с целью узнать, как лучше повернуть коня, то, к великому своему изумлению, не увидел ничего, кроме глубокой бездны, простиравшейся от самых ног коня до того места, где земля как будто сходится с небом. Сердце рыцаря дрогнуло от ужаса. Он понял, что уже не может возвратиться назад. При шпоре своего коня он смело направился вперед и благополучно миновал страшное место. Из этой сказки и мы должны понять, что от прошлого нас отделяет непреодолимая пропасть, опугаться будущего, каким бы оно ни казалось грозным, никогда не следует, потому что это бесполезно. Да, возврата по жизненному пути нет ни для кого. При каждом новом шаге вперед проваливается в вечность, тонкий мост времени, навсегда прерывая наше общение с прошлым. Оно скрылось от нас, и нам его уже не вернуть. Ни одно слово не может вернуться назад, как не может вернуться нам наша юность. Поэтому мы подобно тому рыцарю должны смело идти вперед отогнав бессмысленную тоску о безвозвратном с каждой новой секундой начинается для нас и новая жизнь будем же встречать ее радостно все равно мы должны идти вперед хотим ли мы этого или не хотим так не лучше ли идти с глазами устремленными в будущее а не обращенными на прошлое как то раз пришел ко мне один приятель и настойчиво принялся убеждать меня заняться изучением нового способа укрепления памяти так чтобы никогда не забывать ничего виденного слышанного прочтенного и заученного не знаю почему мой приятель нашел нужным именно меня ознакомить с этим способом быть может потому что я имею обыкновение забывать везде дождевые зонтики обзаводиться новыми и постоянно разочаровываться в них, или потому что склонен делать в карточной игре несвоевременные прикупки, несмотря на горькие опыты, которые должны были бы научить меня быть осторожнее. Но, как бы там ни было, я решительно отказался воспользоваться так горячо и красноречиво расхваливаемым моим приятелем способом укрепления памяти потому что вовсе не желаю ничего помнить. Действительно, в жизни большинства людей есть много такого, о чем лучше забыть. К чему, например, помнить те минуты, когда мы поступили не так честно, не так искренне и справедливо, как бы следовало?